Глава 36. Лаборатория исчезает. Бак, дроны и искусственный глаз сновок сменяются бесконечной темнотой. Я кружусь в ней, пытаясь найти свет, но вдруг понимаю, что сижу на кафельном полу рядом с окном во всю стену. Снаружи, словно часовые, возвышаются три горы, остроконечные вершины которых окутаны туманом, а подножие заросло густым зелёным лесом. Небо серое, словно сланец а края окна оплетены кружевом мороза. Но меня холод пробирает до костей. Я оборачиваюсь осматриваю комнату, но вижу лишь голые стены, прячущиеся в тени. На стекле тоже нет никаких опознавательных знаков, а над головой с потолка светит единственная лампа дневного света. «И так, дорогая?» — говорит папа. Я оборачиваюсь и вижу его в белом халате и с волосами, зачесанными на сторону. На тележке рядом с ним стоит белый сверкающий генкит, из которого к его руке тянется кабель. «Давай попробуем еще раз», — говорит он. Я опускаю глаза. Кобальтовая полоса светодиодов сияет на моем предплечье. Панель заполнена тысячами приложений. Они мигают азбукой Морзе, говоря мне, что по кабелю генкита закачивается новый алгоритм. Я снова перевожу взгляд на папу и улыбаюсь. «Не забудь сосредоточиться на дыхании», — говорит он. «Я не допущу, чтобы тебе стало больно. Я буду внимательно прислушиваться». «Но когда мне становится больно, я не могу говорить». Мой голос звучит моложе. В нём слышны нотки испуга. Он улыбается. «Я стану слушать не твой голос, дорогая. Твоё сердцебиение отражается на моей панели ещё с того времени, как ты была ещё маленькой». Он указывает наверх, и над его головой прямо в воздухе появляется диаграмма. Зелёная неровная линия, отражающая биение моего сердца. Оно сильное, стабильная и учащённое от страха. «Ты готова?» — спрашивает он. Я киваю и сжимаю руки в кулаки. Все мои ногти обгрызаны. Я готова. Папа поворачивает круглую шкалу на генките, и кабель, подсоединённый к моей панели, начинает вибрировать. Боль растекается вверх по руке, переходя в плечо и спину. Я глубоко дышу, пытаясь сосредоточиться на дыхании и сдержать страх. Но это неправильно. Меня здесь нет. Я в лаборатории Санни Вейла и кабель подключен к моему позвоночнику. Эти воспоминания хотел подавить папа с помощью R-86. Дакс снизил его уровень в моей крови, и теперь, возможно, я вспомню. Я вскидываю голову, пытаясь отыскать в комнате что-то знакомое. Но я не помню этого места. Я не помню ничего об этом. Панель в моей руке, генкит, кот, над которым работает папа. Я осматриваю комнату, но не вижу ничего, кроме трёх остроконечных горных вершин, возвышающихся за окном. «Катарина». Голос Коула. Я оглядываюсь, но вижу лишь папу, который что-то кодирует с остекленевшим взглядом. «Кэт, ты в порядке?» «Коул». Комната расплывается, воспоминание блекнет, но я до сих пор не понимаю, что оно означало. Не знаю, что папа делал со мной, и если я не вспомню это сейчас, у меня не будет другого шанса. Что, чёрт возьми, происходит? Разве ты не видишь, что ей больно? Сцена меркнет. Голос Коула утягивает меня в реальность. Но я борюсь с этим притяжением. Ищу какую-то зацепку, которая поможет мне вспомнить, что же там произошло. Кэт, поговори со мной. Горы грохочут, а реальность сливается с воспоминаниями. Кэт! Я закрываю глаза. А когда открываю, попадаю в мир яркой, искрящейся боли.